Проблемы неполной семьи. Как мать, так и отец могут оказаться в положении родителя-одиночки, если они вынуждены воспитывать своих детей и решать все семейные вопросы без участия другого супруга. Не просто воспитывать детей одному, но и один родитель в состоянии справиться с этой задачей. С помощью Божьей возможно всё. Современная мораль диктует циничные законы и жестокие правила. Если родителям не удалось избавиться от ребёнка во время беременности, общество предоставит им неограниченные возможности избавиться от него при жизни. Развод – одно из первых предложений. Каждый день в сотнях и тысячах семей, хлопнув дверью, уходит из дома либо отец, либо мать, разрывая детское сердце на части, растаптывая грубым сапогом хрупкий росток человеческой души. Основной удар этой трагедии приходится не на взрослых. Он обрушивается на детей. Лишенные родительской защиты и покровительства, дети становятся открытой мишенью для раскаленных стрел врага нашего спасения. Крушение родительского авторитета в семье неизбежно приводит к краху всякого авторитета в обществе. Вбить клин между поколениями – вот чего добивается дьявол. Разрушая отчий дом, разоряя семейный очаг, Он выгоняет ребёнка на улицу с её чердаками и подвалами, где действуют законы джунглей. Сотни тысяч разрушенных семей в день, сотни тысяч детей, лишённых детства, брошенных на произвол судьбы. Они не простят этого взрослым, будут жестоко и беспощадно мстить тем, кто их бросил. Дети из неблагополучных, полуразрушенных семей регулярно пополняют армию малолетних преступников. Их многочисленные группировки отчаянно борются за существование, отвоевывают место под солнцем. Лишенные детства, а значит и доброты, милосердия и человечности, эти озлобленные дети объявляют войну против отцов, бросают вызов всему обществу. Развод родителей для ребенка всегда драматичен. В случае, если он остается с матерью, ситуация чаще всего развивается по двум направлениям. Или мужская роль полностью ложится на сына, и на психологическом уровне он воспринимается как старший мужчина в семье. Или мать, стремясь компенсировать сыну неполноту семьи, продолжает нянчить его, даже когда он вырос. В связи с этим могут возникнуть самые сложные, драматичные конфликты. Если женщина доминантна, то потеряв первого мужчину, второго сына уж постараются не выпустить. Дружба с девушкой может вызывать у такой матери резкий негатив. Посмотри, какая она неряха, готовить не умеет. В лучшем случае она постарается ее потерпеть. Если же сын захочет уйти из-под родительского крыла, он услышит. «Ты меня бросаешь. Кто будет за мной ухаживать, если вдруг меня парализует? Я тебе всю жизнь посвятила» и тому подобное. Совершенно ясно, что в этом случае мы имеем дело с родительской привязанностью. Давайте ещё раз посмотрим разницу между родительской привязанностью и любовью. Родительская любовь готовит ребёнка в жизненный путь, а привязанность воспитывает или лелеет его для себя. Привязанность пользуется детской любовью в данный момент, когда ребёнок при родителе и продолжает готовить его для себя же на будущее. Сегодня немало молодых людей не имеют видения своего будущего, у них нет собственных жизненных стратегий. И поэтому, когда заходит речь о том, как строить свою семейную и профессиональную жизнь, они полностью послушны своим родителям. Но ведь для каждого из нас у Бога есть отдельное предназначение и задача человека – найти свой путь, свой маршрут, свою жизненную миссию. Задача родителей. Максимально подготовить его к встрече с реальностью жизни. Что значит готовить ребёнка к встрече с реальностью жизни? В жизни человека ожидают самые разные непредвиденные обстоятельства, и ребёнка необходимо подготовить к встрече с ними. Если ребёнок заболел, его надо учить преодолевать болезнь, не хныкать, не ныть и не преподать к родителю. Надо готовить его различными закаливающими процедурами, которые могут укрепить его здоровье. Но некоторые матери готовят своего ребёнка для себя, а вовсе не для его будущей жизни. Они боятся применять к нему что-либо, кроме таблеток и микстур. Что значит «готовить ребёнка для себя»? Это значит воспитывать так, что в будущем ребёнок будет постоянно привязан к матери. Такая мама неосознанно строит свои отношения с ребёнком так, чтобы ребёнок всегда был при ней. Наилучший вариант, когда ребёнок и при ней, и полностью зависим от неё – это когда он болеет. Поэтому мать, совершенно не осознавая того, так воспитывает своё чадо, что оно постоянно болеет. Что делается для этого? Вместо закаливания его кормят таблетками и утепляют. Вместо здоровой и простой пищи стараются кормить замысловатыми блюдами. Вместо жёсткой постели его укладывают в мягкую. Более того, существуют не только такие физиологические приёмы, с помощью которых мать полностью подчиняет ребёнка себе, но и формулы общения, с помощью которых мать делает ребёнка полностью своим. Мы коснёмся отдельных моментов. Что может сделать мать, чтобы ребёнок полностью принадлежал ей? К примеру, однажды мать очень сильно пережила тяжёлое заболевание сына. Она сделала всё для того, чтобы он выжил, и он выжил. При этом мать пережила великую внутреннюю радость того момента, когда её сын пошёл на поправку. «Я смогла». И эта радость, пережитая ею, вполне искренняя, становится началом осознания того, что дитя находится в полной зависимости от неё. С этой минуты начала заболевания ребёнка мать всякий раз внутренне переживает как возможность его гибели. И сразу же вспоминается та радость, которую она пережила от того, что ребёнок выздоровел. Без меня бы он умер. И однажды, пережив такой опыт, мать в момент опасности возвращается к нему. Она относится к ребёнку именно так, без меня умрёт. Теперь это как бы тайна, которая произошла в матери, тайна пристрастного общения с ребёнком. И впоследствии мать начинает вести себя таким образом, чтобы дитя всякий раз оказывалось бы неспособным быть без неё. Что происходит дальше? Дитя лет в пять начинает заводить друзей и товарищей, а мать, сама того не замечая, потихонечку всех его друзей отваживает. Она разрешит общаться только с такими друзьями, которые не помешают ребёнку оставаться при ней. Когда её чадо становится взрослее, подростком, юношей, Мать делает максимум для того, чтобы ребёнок был в доме, при ней. Давайте вместе разберёмся, в чём эмоционально нуждаются дети из неполных семей прежде всего. Они нуждаются в том, чтобы видеть, что родитель эмоционально здоров и уверен в будущем. Поэтому родители, родители-одиночки, обсуждайте текущие опасения и проблемы с кем угодно, только не с вашими детьми. Иметь дом, в котором есть порядок и ощущается стабильность, благодаря мудрому управлению матери или отца. Иметь возможность свободно выражать любовь к своим родителям. Понимать, что они дети, не виноваты в том, что родители находятся в разводе. Замечено, дети неосознанно берут на себя вину за развод родителей. Получать эмоциональную поддержку и утешение, когда это им будет необходимо, и иметь возможность утешать других. Научиться осознавать свои чувства и, и быть честными с самими собой. Иметь возможность строить отношения с другими людьми, помимо родителя. Что же необходимо помнить одинокому родителю для того, чтобы дети выросли гармоничными и цельными личностями? Попробуем раскрыть это кратко. Прежде всего запомните, что реагировать на действия своего подростка нужно не изменением своего внутреннего состояния, обида депрессии, разочарования, а изменением внешнего поведения. Поэтому не надо замыкаться на отрицательных чувствах. Следует искренне простить супруга, которого нет с вами. Не надо стараться быть одновременно и отцом, и матерью. Следует быть мудрой матерью или отцом, исполняя предназначение данное вам Богом. Не надо думать, что ваши дети вырастут более обделенными, чем дети из полных семей. Следует верить, что относительно вашего ребёнка у Бога особый промысел и ваша задача – помочь ему осуществиться. Не надо критиковать и судить отсутствующего супруга. Следует вспомнить присутствие ребёнка хорошие стороны отсутствующего супруга и не препятствовать ребёнку строить с ним отношения. Не надо жить на деньги, полученные взаймы следует тщательно планировать свой семейный бюджет по мере взросления, привлекая к этому детей. Не надо ограждать детей от посильной работы по дому. Следует приучать их выполнять домашнюю работу по заранее составленному графику. Не надо стараться возместить потерю отца или матери, задаривая детей подарками. Следует признать и принять, что потерю отца или матери – Вы не сможете компенсировать ничем. Не надо допускать неуважения и хамства со стороны детей. Следует преодолеть с Божьей помощью страх быть отвергнутой, который приводит к неспособности воспитывать. Не надо ожидать, что ребенок сможет восполнить ваши душевные потребности. Следует расширить круг друзей, которые смогли бы оказывать эмоциональную и духовную поддержку. Не надо зацикливаться на том, что вы обязательно должны вступить в новый брак для того, чтобы быть счастливой и найти себе помощника в воспитании детей. Следует учиться полагаться на Господа, который любит ваших детей, любовью, которую не можете явить вашим детям даже вы. Мы за тебя уже все решили. Среди причин обращения родителя за помощью или за советом к батюшке – могут быть происходящие с ребенком перемены. Возможно, он стал учиться хуже, чем раньше, стал интересоваться чем-то таким, что противоречит интересам родителей, или у него появились свои тайны. Возможность контроля и опеки со стороны родителей уменьшилась. Разговор родителя с пастырем о причинах обострения отношений с ребенком может стать прекрасным поводом для осознания и изменения ситуации. Иногда отношения между матерью и дочерью резко разрываются. Прежде послушная дочь начинает избегать разговоров с матерью, грубить, поздно возвращаться домой, отказывается выполнять поручения. Иногда родители до какого-то момента успешно ведут по жизни, воспитывают своих дочь или сына, при этом жестко программируя их будущее. Обычно их устраивают в тот институт, или направляют в ту научную или профессиональную деятельность, в которых родители в своё время довольно успешно раскрылись сами. Например, отец заведует кафедрой мединститута и хочет, чтобы дочь непременно поступила в медицинский. А у неё могут быть, скажем, педагогические способности, желание посвятить себя работе с детьми. И до тех пор, пока она согласна с родителями в выборе её жизненного пути, отношения очень хорошие. Родители помогают, устраивают, но когда она, уже поступив, вдруг понимает, что это не её, тут начинается самая настоящая война. «Ты нас не любишь, мы для тебя всё сделали, мы столько денег потратили на репетитора». И здесь мудрый пастырь должен помочь родителям признать право ребёнка на самоопределение в жизни. Помнится, перестроечные времена одна из популярных тогда групп – Исполнял простую такую искреннюю песенку, которая как нельзя лучше отражала то, что так хотела сказать младшее поколение старшему. Эту песню распевали подростки во времена моей юности. Недавно она опять оказалась в моих руках, наверное, для того, чтобы войти в текст этой книжки. «Не надо меня убеждать в вашей правоте. Не надо учить, как мне жить, что запрещено». И в нас видеть только детей, навязывать старых идей. Не нужно, не примем их всё равно. Вы правили всем, и во всём у вас есть права. Попробуй ослушаться, вот уж тогда держись. Кому, а уж только не вам, качать ваши права. Вы столько наделали в вашу жизнь, взрослые, но ну поймите нас, взрослые. Мы хотим просто жить, чуть поправильнее вас. Взрослые, все обманы, всё прошлое, мы готовы забыть, но поймите вы нас. Вы жили по принципу, прав тот, кто повзрослей, за нас выбирая, что можно, а что нельзя. Какие нам фильмы смотреть, о чём нам болтать во дворе, и даже кого выбирать в друзья. Взрослые, ну поймите нас, взрослые, мы хотим просто жить, чуть поправильней вас. Взрослые, все обманы, всё прошлое, мы готовы забыть, ну поймите вы нас». Услышим ли мы сегодня эту просьбу о понимании или будем по-прежнему стоять на своей правоте? Чрезмерные переживания, неуверенность за будущее сына или дочери, страхи и сомнения родителей – всё это нередко становится основанием того, что опасения становятся реальностью, жизнь ребёнка будет соткана из трудностей и проблем. Поскольку за помощью обращается родитель – Основное внимание пастыря должно быть направлено на то, чтобы именно ему, родителю, помочь разобраться в своих страхах и проблемах, понять, насколько уместно и целесообразно его переживание за ребёнка. За страхом и переживаниями родителя, за жалобами на отсутствие контакта чаще всего кроется чрезмерно властная, опекающая позиция по отношению к ребёнку. Стремление руководить, советовать, рекомендовать без понимания истинных потребностей сына или дочери. Таким властным, подавляющим, опекающим родителям свойственно либо не замечать собственного давления, либо воспринимать его как нечто нормальное и естественное. Обычно они так объясняют священнику своё поведение. «Я же хочу ему только добра». Я со своим жизненным опытом лучше знаю, как поступать в таких ситуациях. Пасторю, во время беседы нужно учитывать неадекватность такой родительской позиции, некритическое отношение к собственному поведению и при этом проявлять осторожность. Каждый человек в своей жизни прошел через переходный возраст, критический этап в процессе взросления. Это период с 13 до 19 лет, хотя это очень приблизительные границы. Переходный возраст – это очень бурное и полное неожиданности время. Именно в это время происходят эмоциональные, социальные и физиологические изменения, которые шокируют и приводят в отчаяние многих родителей. Подобные чувства испытывают и те родители, которые стараются воспитывать своих детей в вере и любви. Подростковый период – это период перехода от подростковой ко взрослой жизни. И поэтому процесс противопоставления себя родителям в этом возрасте естественен. Это естественное отделение от родителей, утверждение себя как самостоятельного, независимого, отдельного человека. Маленькие дети обычно подражают поведению и поступкам своих родителей. Однако, когда они достигают подросткового возраста – Их взгляд на авторитет и власть родителей чаще всего меняется. В этот период жизни они очень сильно зависят от поведения и мнения сверстников. Подростки перестают видеть в родителях непререкаемый авторитет и источник истины в последней инстанции. Они ставят под сомнение способность родителей определять, что плохо, а что хорошо. Они сами начинают определять, что истина, а что ложь, что хорошо, а что плохо. К этому периоду в жизни подростков нужно относиться с пониманием. Не отрицая возможности поиска и самостоятельного выбора ценностей, интересов, приоритетов, мудрые родители должны определить рамки и правила соответствующими дисциплинарными мерами в случае их нарушения. Дисциплинарные меры должно устанавливать только с одной целью – чтобы у подростка развились самодисциплина и самоконтроль – Чётко изложенные правила поведения существуют только для того, чтобы подростки понимали, что не дурной характер родителей, но их собственный неверный выбор приводит к неизбежным дисциплинарным последствиям. Некоторые родители не осознают, насколько важно чётко установить границы для подростка, пока они не столкнутся с его бунтарским духом. Исправить поведение подростка в переходном возрасте чрезвычайно трудно. Если вы хотите вырастить детей с навыками самодисциплины, будьте последовательны по отношению к установленным вами границам. Часто мы думаем, что строгость невозможна без грубости и раздражения, но это не так. Можно быть строгим без грубости. Важно только всегда помнить, что цель справедливых правил и ограничений – научить подростка самоконтролю и помогать ему развивать характер, угодный Богу. Разумеется, родительские границы и правила, которые распространяются на подростковый возраст, не должны иметь силы над взрослыми и самостоятельными людьми. Родительская власть, уместная в переходном возрасте, в то время, когда ребёнок ещё экономически зависит от родителей, не может распространяться на вопросы выбора спутника жизни, профессии, жизненного пути, увлечений и интересов. Пасторское окормление родителей – которые чрезмерно опекают своих детей. Главная цель пасторской работы с такими родителями – помочь им осознать, что дети не являются собственностью родителей. Они принадлежат самим себе. Дети – Божье поручение родителям, причем на определенное время. Мудрые родители очень рано начинают говорить своим детям, что они были посланы им Господом, и что это их родительская обязанность любить своих детей и заботиться о них, пока они не вырастут. Такие родители обращаются с детьми так, словно они драгоценные подарки, посланные им на короткое время. Для них главная задача воспитания состоит не в том, чтобы заставлять детей приспосабливаться к родительским ожиданиям, а в том, чтобы поощрять их самобытность, формировать их уникальность и индивидуальность. Каждый ребёнок – личность индивидуальная, он приходит в этот мир со своей жизненной миссией, со своими талантами и интересами. До поры до времени никто не может знать наверняка, что может совершить и кем станет тот или иной ребёнок. Джебран Халиль Джебран в своей чудесной книге «Пророк» прекрасно выражают эту идею. Обращаясь к родителям, он пишет Ваши дети – это не ваши дети, они сыновья и дочери жизни, продолжающиеся самой для себя. Они приходят через вас, но не от вас, и таким образом они с вами, хотя и не принадлежат вам. Вы можете стараться быть подобными им, но не стремиться сделать подобными вам. Ибо жизнь и не идёт спять, и не ждёт вчерашнего дня. Вы – луки, из которых ваши дети, как живые стрелы, посылаются вперёд. Когда родители начинают рассматривать своих детей как драгоценный дар Бога, которым они могут наслаждаться только короткое время, они по-иному видят свою родительскую роль. Когда родители взращивают особую природу и личность своего ребенка, он растет как цветок в лучах солнечного света. Родительская мудрость – особый дар Божий. Господь дает мудрость из уст его знания и разум. Притчи 2.6. Когда родители пытаются заставить своего ребенка быть кем-то, кем он не является и кем потенциально не способен быть, они поступают вопреки мудрости, не слышат в своем сердце голос Божий. Дух такого ребенка будет ослабевать, его личностный потенциал будет сыхаться подобно осеннему листу на дереве. Большинство родителей упрекают и критикуют своих детей, когда те делают что-то, что не нравится родителям. Однако лучшие родители рассматривают самих себя как основной источник тех или иных проявлений своих чад. Они осознают, что яблоко от яблони далеко не катится. Когда у вас возникает проблема с вашим ребёнком, загляните внутрь себя и спросите, «Что есть такого во мне, что породило эту ситуацию?» В ранние годы дети почти всегда реактивны. Их поведение, хорошее или плохое, во многом является реакцией на то, как с ними обходятся их родители и окружающие их люди. Успех в разрешении трудностей, с которыми могут сталкиваться дети, становится возможным, когда родители начинают осознавать свою ответственность за те или иные действия детей. При работе пастыря с родителем, чрезмерно опекающим своего ребёнка, полезно выяснить, какие конкретно требования он предъявляет ребёнку, то есть каким бы он хотел видеть своего сына или дочь, как и когда эти требования предъявляются, и что по этому поводу отец или мать говорит своего чаду чаще всего. Для таких родителей обычно характерны примерно одинаковые требования, которые, как правило, и составляют основу конфликтов и ссор, вспыхивающих стоит только в очередной раз прозвучать этим требованиям Подобные шаблонные требования можно услышать во многих семьях. Когда ты начнёшь делать уроки? Не разговаривай долго по телефону. Когда ты будешь готовиться к поступлению в институт? Все твои одноклассники уже давно поступили. Почему ты постоянно опаздываешь? Ты опять не надел тапочки? Немедленно помой посуду за собой. Они по-иному видят свою родительскую роль. Когда родители взращивают особую природу и личность своего ребёнка, он растёт как цветок в лучах солнечного света. Родительская мудрость – особый дар Божий. Господь даёт мудрость из уст его знания и разум. Притчи 2.6. Когда родители пытаются заставить своего ребёнка быть кем-то, кем он не является и кем потенциально не способен быть,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 Перестань баловать ребёнка, одень его потеплее. Когда говоришь с родителями о тех требованиях, которые они предъявляют своему ребёнку, порой возникает недоумение, сколько же ему лет. Эти требования звучат так, будто разговор идёт о 10-12-летнем ребёнке, хотя и по отношению к подростку злоупотреблять подобными указаниями уже не стоит. Но чаще всего речь идёт о детях, давно вышедших из этого возраста, что само по себе говорит о неправильности позиции взрослых. И если батюшка задаст такому родителю простые вопросы, а какова цель того, что вы всё это ему говорите, а сколько лет вашей доченьке, то чаще всего в подобных ситуациях можно услышать в ответ. «Я пытаюсь научить или заставить его делать то, что необходимо» но ведь я просто напоминаю, иначе она забудет это сделать. За такими ответами скрываются два варианта поведения. В первом случае мать или отец выступают по отношению к своим детям как учителя жизни. Они единственные люди, знающие, понимающие, что, когда и как надо делать. Соответственно, они не допускают каких-то иных вариантов или оценок. Уверены в необходимости достижения стоящих перед ними задач воспитать, заставить, объяснить, убедить. Во втором случае можно проследить поведении родителей, низкую оценку возможностей и способностей своего ребёнка, недоверие к нему. Такое поведение родителя выявляет убеждение в том, что его дитя само по себе ничего путного сделать не может. И здесь опять нельзя не вспомнить такие актуальные строки из книги Клайва Льюиса. Мы постоянно слышим о грубости нынешней молодёжи. Я старый человек и должен бы встать на сторону старших. Но меня куда чаще поражает грубость родителей. Кто из нас не мучился в гостях, когда мать и отец так обращались со взрослыми детьми, что человек чужой просто ушёл бы и хлопнул дверью? Они категорически говорят о вещах, которые дети знают, а они нет. Они прерывают детей когда им вздумается, высмеивают то, что детям дорого, пренебрежительно, если не злобно, отзываются об их друзьях, а потом удивляются, а где их носит, сюда им хорошо, лишь бы не дома. Если вы спросите, почему родители так ведут себя, они ответят, где же быть собой, как не дома, не в гостях же мы, все тут люди свои, какие могут быть обиды. Привязанность, как старый домашний халат, который мы не надеваем при чужих, но одно дело халат, другое – грязная рубаха. Есть выходное платье, есть домашнее, есть светская учтивость, есть домашнее. Принцип у них один – не предпочитай себя. Чем официальней среда, тем больше в ней закона, меньше благодати. Привязанность не отменяет вежливости, она порождает вежливость истинную, тонкую, глубокую. На людях мы обойдемся ритуалом, дома нужна реальность, символически в нем воплощенная. Если ее нет, всех подомнет под себя самый эгоистичный член семьи. Мы можем сказать друг другу что угодно. Истина, стоящая за этими словами, означает вот что. Привязанность в лучшем своем виде может не считаться со светскими условностями, потому что она и не хочет ранить, унизить или починить. Вы можете подразнивать, подшучивать, разыгрывать. Вы всё можете, если тон и время верны. Чем лучше и чище привязанность, тем точнее она чувствует, когда её слова не обидят. В случае недоверия родителей к своему ребёнку, низкой оценки его возможностей, пренебрежительного отношения к нему, задача пастыря, к обратились за помощью и советом, состоит в том, чтобы в беседе с родителями поставить под сомнение целесообразность чрезмерной опеки сына или дочери. Можно предложить родителям по-иному взглянуть на происходящее, но прежде задайте им очень важный вопрос – как ребёнок воспринимает их поведение, что он говорит о родителях. Если родители отвечают «ничего» или «я не знаю», можно проявить некоторую настойчивость, уточнить, что говорит вам дочь, когда вы ссоритесь. И тут можно получить ценную информацию для дальнейшей работы. Например, мать отвечает. Она начинает кричать. «Отстань, что ты ко мне в, этот, в этом пристаёшь?» или «Ты ничего не понимаешь, ты меня достала!» Данный ответ свидетельствует, что девочке не просто не нравится, что и когда говорит мать, но родительские высказывания прямо отвергаются и воспринимаются весьма негативно. Пастырю очень важно помочь родителям увидеть их собственное поведение глазами ребёнка. Необходимо помочь им мысленно встать на позицию ребёнка, попытаться представить, что тот ощущает момент, когда тем или иным поступком стремится самоутвердиться, научиться соглашаться с правом ребёнка на собственную позицию, если, конечно, она не выходит за рамки дозволенного». Понятно, что если подросток начинает продавать вещи или употреблять наркотики, поведение родителей меняется, хотя подход должен быть, безусловно, с позиции любви и понимания. Родительская мудрость состоит в том, чтобы, не принимая отдельных действий ребёнка, научиться всё же уважать его самостоятельность и продолжать любить его. Поскольку большинство детей привыкли хронически противоречить родителям, можно попробовать поиграть с их желанием противостояния родителям. Допустим, сын говорит «Я приду к половине двенадцатого, не раньше». А отец может ему ответить «Раньше часу не возвращайся. Что тебе так рано дома делать? Ночь длинная, и у тебя есть возможность отдохнуть, погулять и побеседовать с товарищами». И сын, привыкший противоречить, как ни странно, исполняет родительскую волю. Он может прийти даже раньше того времени, который обозначил в разговоре с отцом, осознавая, что отец уважает его выбор, относится к нему как ко взрослому и самостоятельному человеку. Приведу для примера еще одну, знакомую многим христианским семьям, ситуацию. Позрослевший ребенок в храм давно уже не ходит, а на Пасху или на Рождество собирается пойти с родителями. Попробуйте сказать ему «Народу будет очень много, служба будет очень длинная». Поэтому тебе лучше в эту ночь отдохнуть, завтра рабочий день. Как ни странно, у подростка, который самоутверждается за счет противоречия, противостояния своим родителям, этот совет быстрее вызовет желание прийти в храм, чем родительские намеки, подталкивание своего повзрослевшего отрока и прочее взывание к его христианской совести. Как отношения в семье влияют на развитие ребенка? Раздел написан психологом Максимом Бондаренко. Проблема детей – отражение проблем семьи. Зачастую многие родители недоумевают по поводу того, откуда у их сына или дочери появляются проблемы. Например, ребенок слишком беспокоен, капризен, агрессивен, плохо учится, пропускает занятия, конфликтует с учителями и с домашними, излишне тревожен, застенчив его одолевают всевозможные страхи и так далее. Всё это различные симптомы детских проблем, с которыми приходится сталкиваться родителям. Лишь незначительная часть этих симптомов может быть в чистом виде трудностями самого ребёнка. Большинство же из них – это проблемы семьи, в которой этот ребёнок живёт. Приведу два примера из собственной практики. За консультацией к психологу обращается мать с сыном-подростком, 13 лет. Мальчик регулярно исчезает из дома, не приходит по несколько дней. Он пропадает в компьютерных клубах, его невозможно оторвать от игр. Мать жалуется, что она извелась с ним, у неё уже сил нет. При этом она говорит о своём сыне с такой ненавистью, словно он её злейший враг, испортивший всю её жизнь. Начинаем разбираться, что к чему. Постепенно выясняем, что в семье нет отца, что мальчик был нежеланным ребёнком, что у него есть младшая сестра, на которую направлено всё внимание матери и бабушки, а сын в семье чувствует себя изгоем. Я думаю, что дальнейшие комментарии не требуются. Второй пример. Отец приходит на консультацию с сыном-подростком. Заявляется проблема плохой успеваемости сына в школе, его нежелание учиться. По ходу беседы выясняется, что отец постоянно ругается с матерью, так как ревнует ее. Казалось бы, какое это имеет отношение к учебе сына? Оказывается, что прямое. Поскольку он боится развода родителей, то часть конфликтной энергии в семье неосознанно оттягивает на себя. Для этого ему и пришлось стать плохим учеником. В результате родители часть своей агрессии, адресованной друг другу, направляют на сына который таким вот образом неосознанно «спасает» кавычках, семью от развала. Вот и получается, что отец и мать занимаются его воспитанием вместо того, чтобы решить проблему в собственных отношениях. И первый, и второй случаи иллюстрируют известная психология понятие «индефицированный пациент». Оно обозначает человека, чей проблемный симптом отражает дисгармонию, существующую внутри семьи. То есть что-то нарушено в семье, в отношениях её членов друг с другом. Но создающим проблему носителем симптома является только один из них. Очень часто в силу своей незащищённости идентифицированными пациентами оказываются дети. В качестве симптомов при этом может выступать всё что угодно. Школьная неуспеваемость, плохая дисциплина, различные заболевания ребёнка, например НРС. Всевозможные страхи и фобии и так далее. Например, родители заняты своими проблемами, им не до ребёнка, и последние, чтобы не чувствовать себя заброшенным, начинают, конечно же неосознанно, получать плохие отметки в школе. Учителя вызывают родителей, дитя получают взбучку. В итоге внимание и забота, которых ему так не хватало, получены. «Пусть хоть и в такой форме, но это лучше, чем ничего». Путь к решению проблемы найден. Для того, чтобы родители его любили, ребёнку необходимо плохо учиться. Когда в семье появляется идентифицированный пациент, вся семья, как правило, видит проблему только в нём и обращается за помощью в связи с ним, формулируя свой запрос в таком духе «Что нам делать с этим ребёнком?» или «Сделайте с ним что-нибудь!» Парадокс заключается в том, что помочь таким детям невозможно, не изменив существующие системы взаимоотношений в семье, которая и привела к проблеме. Если не понимая этого пытаться воздействовать только на ребенка, то ничего не выйдет. В середине 60-х годов прошлого столетия проводились исследования в семьях, в которых были больные шизофренией, с целью выяснить, как семейные отношения взаимосвязаны с болезнью одного из членов семьи. Было обнаружено, что изменение состояния больного в ходе лечения приводило к изменению состояния всей семьи. Как вы думаете, в какую сторону? Улучшение больного приводило к ухудшению взаимоотношений в семье. Получаются какие-то жуткие вещи. Выходит, что семья неосознанно была заинтересована в тяжелой болезни одного из своих членов. Понятно при этом также, что лечение больного не могло бы дать устойчивых результатов без изменения всей системы взаимоотношений в семье. Конечно же, шизофрения – это крайний пример, но он иллюстрирует общий принцип, общую закономерность, которая действует и в отношении не только тяжелых проблем. К сожалению, оба описанных выше случая с мальчиками-подростками оказались, как иногда говорят врачи, некурабельными – то есть слишком запущенными. Родители пришли с запросом «сделайте что-нибудь с нашим ребёнком». Они оказались не готовыми увидеть то, как они сами создают проблемы у своих детей. Что ждёт их детей в будущем? Думать об этом, увы, слишком грустно. А подобных вещей не застрахованы из семьи верующих людей, особенно тех, где вера лишь декларируется для себя и для окружающих, идя вразрез с реальными поступками. Я знал одну прихожанку, которая всё своё свободное время посвящала очень благородному делу – служению в сестричестве, организованном при храме. Она посещала больницы детей, лишённых родителей, и ухаживала за ними. При этом женщина постоянно жаловалась на проблемы с мужем и собственными детьми, их низкую успеваемость, плохое поведение в школе и так далее». Но ведь помогая другим детям, она в реальности оставила свою семью. Точнее, что называется, ушла от решения проблем в собственной семье, с головой посвятив себя сестричеству. Верующие люди вряд ли пойдут к психологу, а скорее обратятся за помощью к батюшке. Но суть их проблемы остаётся та же. Что мне делать с моим ребёнком? И здесь мало обычных советов относительно необходимости молиться за своих детей, потому что молитва за кого-то – предполагают искреннюю и горячую любовь к этому человеку. В данном же случае речь идет как раз о недостатке таковой любви, ее дефиците. Важно, пообщавшись с этими людьми, показать им, как они своими действиями и своим отношением создают проблемы у своих детей, чтобы через понимание и осознание этого они смогли стать на путь изменения. Приведу еще один случай из практики. Мама привела дочь на консультацию. Девочка училась в восьмом классе. Проблема – курение. Причём проблему заявила мама. Вряд ли дочь пришла бы на консультацию, если бы мать не настояла на этом. В один из моментов я спросил девочку о том, что для неё изменится, если она бросит курить. Она ответила, что отношения с мамой станут лучше. Это обозначало, что её курение – симптом, который регулирует её отношения с мамой. По меньшей мере, с помощью этого симптома она точно привлекала внимание матери к себе. Дальше наша работа была построена в основном вокруг темы взаимоотношений с мамой. Результаты были таковы. Девочка отметила, что её отношения с мамой улучшились, при этом она как бы попутно перестала курить. То есть курение в данном случае было лишь симптомом, отражающим проблемы в отношениях матери с дочерью. Если в семье ребёнка недостаточно хорошо слышат и понимают, то он начинает обращаться к родителям на языке симптомов, то есть создаёт им проблемы, которые они уже не в состоянии игнорировать. Дитя как бы говорит родителям «Я нуждаюсь в вашем внимании и заботе» или «Папа и мама, пожалуйста, не ссорьтесь, я хочу, чтобы вы оставались вместе, ведь я люблю вас обоих» и так далее. Поэтому, дорогие родители, если вас вдруг начали беспокоить какие-либо проблемы ваших детей, первым делом поставьте себя на их место. Буквально посмотрите на семейную ситуацию глазами своего ребёнка. От его имени опишите, как вы воспринимаете эту ситуацию. Что вас волнует, в чём вы нуждаетесь, чего ждёте от родителей, что хотите сказать им. То есть сделайте своего рода перевод с одного языка на другой. Выразите от лица ребенка то, что он говорит на языке симптома простыми словами, адресованными вам. Часто этого простого шага бывает достаточно, чтобы произошли важные изменения в отношениях.